Не правда ли странно, сколько до сих пор ушло людей в неведомый простор, и ни один оттуда не вернулся? Все бы рассказал, и кончен был бы спор.